т а р ш о й был нужен кто-то, кто мог бы закрыть их своей широкой спиной и от немцев, и неравен час от своих. Поодиночке они себя чувствовали как бесхозные собаки. А тут, глядишь, в случае создания антибольшевистского правительства, и в министры, и в маршалы выбьешься. Причем дуриком выбьешься, просто потому что никого другого на эту должность в данный момент не будет. Постепенно Власов становился более разговорчив. Вечерами, когда немцы иногда выдавали водку, лук и квашеную капусту, он рассказывал о своем прошлом, о встречах со Сталиным, о Волховской битве. О своем согласии пойти на сотрудничество с немцами молчал, полагая, что слушатели не знают о листовке, которую он написал в Виннице при содействии Боярского. р а з з н а в про это, немцы подсунули напечатанную уже листовку в дом на Виктория-штрассе 10. В один из октябрьских дней в дверь Власова постучали, на пороге стояло Троица, Зыков, Малышкин и Казанцев. В руках у Казанцева была листовка Власова. а а н д р е н р е е в и ч начал он, — мы вот тут прочитали ваш труд. Поздравляем, искренне и убедительно написано. Мы с вами?» Мы ваши единомышленники. Мы доверяем вам. Ведите нас. Станьте нашим руководителем. в с ё российское патриотическое движение парализовано из-за отсутствия политической фигуры, способной возглавить его и защищать интересы России перед немцами. Вы и только вы можете вывести нас из тупика. Породейте же за Россию, за вами пойдут тысячи и сотни тысяч. Вас будут видеть спасители России, решайтесь. Действуйте и будьте уверены, что мы поддержим вас. «Да — я-то давно решился, — заулыбался в л а с Только вот немцы что-то тянут. Нажать на них надо, чтобы ясности добиться. — А как? — Ну, вы-то не стойте у порога, заходите. Странные вы, ребята, антикоммунисты, а душа у вас комсомольская, горячая. Давайте вместе с немцами разговаривать. Хватит им на вожжах нас водить. Пусть решают. Или, или. Вскоре фон г р о т т е представил рапорт о необходимости организации Российской освободительной армии и антибольшевистского правительства с местом пребывания в Смоленске. Рапорт пошел по инстанциям, поднимаясь все выше и выше, пока не достиг главнокомандующего штабом вермахта фельдмаршала Кейтеля. После очередного обсуждения положения на фронтах фюрер пригласил собравшихся на обед. Случалось такое нечасто, но и нередко. Все зависело от настроения Гитлера, от его потребности пообщаться с близкими ему людьми в непринужденной обстановке. Гитлер понимал важность этого общения. Только оно создает ту степень взаимопонимания и единомыслия руководителей и подчиненных, когда исполнитель знает, чего хочет фюрер, и способен без подсказки принимать правильное политическое решение. Невозможно давать указания, По всем случаям жизни невозможно вникать в специфику вопросов, которые каждый день решают генералы и ведомства. Да и не нужно это. Умнее и осведомленнее всех не будешь. Нужно, чтобы подчиненный знал главную линию, понимал политическую цель и разделял твои мысли. Тогда он может ошибаться в частностях, но это не так уж важно, если он не ошибается в главном. Если же он не понимает главного, его правильные решения по частным вопросам, в конце концов, всегда окажутся бессистемными и бесполезными. Осторожно отрезая кусочек донышка артишока и обмакивая его в сухарный соус, Гитлер обвел взглядом собравшихся за столом. Ближе всех к нему находились Гиммлер и Геринг. Далее сидел Кейтель, потом Розенберг, Борман и Йодль. и еще парочка генералов. Военные были довольны. Их доклад прошел хорошо. Вермахт вышел на линию Мурманск-Волга. Сталинград должен был со дня на день пасть. Затем стремительный бросок в направлении Средней Азии, штурм Ленинграда, падение Москвы, победоносный конец войны. Военные приободрились. Правда, Гиммлер говорит, что на Восточном фронте все еще бытует мнение, будто с русскими так просто не разделаешься. Будто надо менять политику на оккупированных территориях. Постараться сделать из русских союзников. Вермахт даже подобрал какого-то советского генерала-лейтенанта Власова, который якобы соглашается быть немецким союзником, если поставить его во главе антисталинской русской армии и правительства.